Глава третья. «Пока мы долетели к тому, чтобы потерять сознание, была близкая. Учитывая, что мой сын с детства не поймал ни одной болячки, ни одной простуды, Лару умудрялся подхватить сопли постоянно. То под кондиционерами, то перекупается, то перегреется. А эти два драконёнка, Роа и Реа, могли часами сидеть в воде, и им ничего не было. Не только в воде. Жара, кондиционеры, без разницы». Как же я этому радовалась. Ну вот, и дорадовалась. В комнату к сыну влетела почти ураганом, и мы, когда увидела, что у него открыты глаза, облегченно выдохнула. Ненадолго, правда. Лобик под моей ладонью был не просто горячим, а раскаленным. Очень высокая температура. На мой взгляд, отозвался наш семейный врач. Он успел раньше нас с Элигардом, и сейчас на сгибе локтя моего сына была наклеена несколько жаропонижающих пластинок. «Это нормально?» «Нормально? Нет, Реометро, это ненормально. Температура не опускается. Урия, она чуть ниже, но...» Я судорожно вздохнула и перевела взгляд на сына. Он никогда не плакал. Но сейчас красные пятна на его лице и глаза, расширенные с большими зрачками, говорили о том, как ему нехорошо, насколько ему нехорошо. «Я поговорю с Дейном Аврора», сказал Элигард, кивая врачу на дверь. и мы заглянем к Ре, сейчас с ней Элла». Я ничего не ответила, только благодарно взглянула на Элигарда. Хотя мое сердце рвалось на части. Мне хотелось быть и с дочерью, и с Роа одновременно. У них были разные спальни. Мы решили, что так будет лучше, и как только они чуть подросли, разделили близнецов. Во-первых, потому что мальчик и девочка, а во-вторых, чтобы Лар тоже стал одним из них. потому что, живя в одной комнате, они просто не отлипали друг от друга, и старшего брата почти не замечали. Зная, что Роа терпеть не может всякие нежности, я осторожно опустилась на край его кровати. «Как ты?» «Жарко», — сказал мой сын. «А так хорошо». В этом был весь Роа, ни за что не сознается, что ему плохо. «Моя полностью здоров», — сообщил Лар. Он сидел на постели с выданным по такому случаю запретным на вечернее время, не говоря уже про ночь гаджетом, и я облегченно вздохнула, улыбнулась. «Я этому рада, драконёнок». «Мам, не называй меня так, я уже большой». Роа фыркнул, улыбка тут же сбежала с его лица. А я не выдержала, взяла его крохотную ладошку в свою. Все будет хорошо, вот увидишь». Он закрыл глаза. и это было так на него не похоже. Я снова коснулась ладонью лба, и мне показалось, что он стал еще более горячим. «Сходи лучше, Крия, мам», — попросил сын, не открывая глаз. Я чувствую, как у меня сжалось сердце, поднялась. «Обязательно, но я скоро вернусь». Я пропустила в комнату к сыновьям доктора, прежде чем шагнула в коридор, но Элигард перехватил меня раньше, чем я успела открыть дверь в спальню дочери. «Аврора, их нужно срочно в больницу». «Что?» Дэйн сделал анализы сразу, как приехал. «У близнецов все симптомы огненной лихорадки». «Что такое огненная лихорадка?» переспросила я. «Болезнь, поражающая драконов и эртханов. Когда пламя замыкается внутри, не имея возможности вырваться, и сжигает дракона». Элигард осёкся, но мне достаточно было того, что он сказал. «Против нее же есть лекарство?» — спросила я, уверенная в том, что иначе и быть не может. Нет, Аврора, его нет. Мне показалось, что пол и потолок поменялись местами. На самом деле все осталось, как было, это я пошатнулась, но оттолкнула попытавшегося помочь мне Элигарда. «Что? Что ты такое говоришь?» «Аврора, хватит, не хочу это слушать. Дэйн!» Я рванулась в комнату к сыновьям, но Элигард перехватил меня и прижал к груди. «Аврора, Аврора, послушай меня». Он говорил тихо, но голос его дрожал. «Мне очень жаль, что так получилось, очень. Огненная лихорадка — это то, против чего бессильны Иртханы и драконы. Мы отвезем его в больницу им. Возможно, врачи смогут сделать так, чтобы...» «Замолчи». Я с силой оттолкнула его. «Заткнись, Элигард». «Ты хоть понимаешь, что ты сейчас говоришь? Смириться с тем, что мои дети обречены?» Он посмотрел на меня так, что мне захотелось его ударить. Впервые в жизни за все это время, изо всех сил. Влепить пощёчину от души, чтобы не смотрел так, словно уже сочувствовал. Потому что он сам уже смирился. «В них черное пламя!» — выплюнуло ему в лицо. «С ними все может быть иначе». «Да, может». с той лишь разницей, что черное пламя быстрее сожжет, чем обычное. Я ушам своим не верила. А, впрочем, зачем мне чему-то верить? Почему я трачу время на него, зачем стою тут с ним, когда должна быть со своими детьми? «Не вижу смысла вести их в больницу», — зарычала я. «Если все так, как ты говоришь, зачем? Чтобы их затыкали иголками и оклеили всеми пластинами? Чтобы они все это знали и слышали?» «Аврора, ты утрируешь. Никто не будет им говорить, что...» «Да мне плевать!» Не нужно было пару минут, чтобы побыть одной. Чтобы не влетать к детям в таком состоянии. Голова кружилась, мысли сходились и расходились. Мир рассыпался плавящимися осколками так же, как и мое сердце. Я поняла, что мне не хватает воздуха, лишь когда рванула на себя единственную открывающуюся раму окна в дальнем конце коридора. Глотнула горячего, еще более тяжелого воздуха. Закашлялась. Это не может быть правдой. Не может. Нет. «Аврора, возьмите себя в руки, пожалуйста». Это был уже Дэйн. Он нашел меня там, где я стояла, как статуя. Коснулся ладонью плеча. Его лицо волевое, резкое, седые виски, два белых пятна в темных волосах. Нос с горбинкой, глубоко посаженные глаза. Все это сейчас и расплывалось перед глазами. Не от слез, от жара. Я будто плавилась, плавилась и не могла дышать, потому что каждый вздох превращался в непосильную работу. Он сказал правду. Сколько им осталось? Этого врача тоже нашел Элигард. Обследовались мы всегда в его частной клинике. Он был в курсе нашей маленькой тайны. Не о том, кто их настоящий отец, разумеется, лишь о том, что они иртханята. Наполовину. Правду. Я не знаю. «Слабое пламя выжигает от четырех суток до недели. Такое сильное, как у ваших детей». Я вздрогнула, как от пощечины. «Что?» «Что?» — переспросил Дэйн. «Откуда вы знаете, какое у моих детей пламя?» «Это видно по анализам Аврора. Оно очень сильное. Я понимаю, что...» «Нет, вы ничего не понимаете!» Я сбросила его руку. «Аврора...» Я уже вызвал флайса, за нами летят. Все, что вы сейчас можете сделать, это быть со своими детьми до конца. Мне очень жаль. Я все таки сделала то, чего избежал Элигард. От пощучины загорелась ладонь, вместе с ней, следом за ней, вспыхнула я. «Кто вы такой, чтобы забирать моих детей туда, откуда они не вернутся? Проваливайте, видеть вас не могу! Пошел вон! Вон!» Я понимала, что скатываюсь в истерику, но ничего не могла поделать. Голова кружилась все сильнее, в ушах звенела. Сожалею, но огненная лихорадка не то, что можно оставить дома. Особенно с матерью, у которой нет пламени. Я имею право забрать ваших детей по закону. И будет лучше, если вы сейчас успокоитесь. В противном случае мне придется дать вам седативное. Я оттолкнула его и лазерным лучом метнулась в сторону лестницы. Туда, где была моя сумочка. «Наверное, я сходила с ума, потому что одна Аврора внутри меня пребывала в ступоре, другая кричала в ужасе третья, третья вытащила смартфон и набрала наблов номер, который до сих пор помнила наизусть. Сошла с ума. Да, я определенно сошла с ума. Потому что этот номер должен был быть у меня под запретом даже тогда, когда рушится мир. Но сейчас не мир рушился. Сейчас мои дети сгорали в его набловом пламени». Пламени, которого в них быть не должно. Я правда сошла с ума. Потому что он не ответит. Он не ответит, и все будет кончено. Рука завела смартфон так, что края, показавшиеся расплавленными лезвиями, врезались мне в ладонь. «Аврора, что ты делаешь?» — раздался крик Элигарда. Он бежал ко мне по лестнице. «Кому ты звонишь?» «Аврора, отдай телефон немедленно!» Его последние слова утонули в громком как взрыв. мой персональный взрыв. щелчке. В трубке звенела тишина, но я чувствовала его на том конце. Я его слышала так, как если бы он на меня кричал. я сказала то, что хотела бы не говорить никогда. Никогда. Никогда. «Бен, твои дети умирают. Нам нужна помощь». Я уже почти забыла о том, как все быстро происходит, когда общаешься с правящим. При всем при том, что мне никто ничего не ответил, смартфон просто щелкнул, будто нас разъединили. Я сначала подумала, что он не поверил, попыталась набрать снова, попутно отбиваясь от Элигарда, который говорил, что я совершаю самую большую ошибку в мире, а потом готовясь драться за своих детей, потому что Бен во второй раз не ответил, а Зария и Роа приехала спецбригада, ну или как назвать медиков, которых пригласил дэн Няня в немом ужасе наблюдала за тем, как я встала в дверях, готовая реально с ними подраться. Но драться ни с кем не пришлось. Спецбригада просто оказалась оттеснена в одно мгновение, будто их сжала в один маленький комок в углу нашей квартиры. Перед тем, как в нее вошли сначала вальцгарды, а потом Бен. На меня он вообще не смотрел, словно я была пустым местом. А когда заговорил, обращался преимущественно к няне. «Где они?» Женщина бледнее, зеленее и краснее проводила его наверх, и я, когда первое оцепенение прошло, бросилась за ним. В своих мыслях, как бы я ни пыталась себе лгать, я тысячу раз представляла эту встречу. Не знаю, чего во мне было больше. Ожиданий, страхов, отчаяния. Наверное, всего. Я принимала этот смузи внутривенно каждый раз, когда думала, что произойдет, если Бен узнает о детях. Какой будет их встреча? И вот сейчас он смотрел на Роа, которому уже не помогали жаропонижающие пластинки. И в его взгляде была пустота. Такая пустота, по сравнению с которой любая, даже самая страшная бездна, покажется ерундовой ямкой. Не знаю, почему это было так больно. Наверное, потому что я ждала другого. А чего я ждала? От того, кому не нужны были от меня дети. От того, кто хотел предложить мне сделать аборт, если бы узнал, что я беременна. Он же, кстати, после нашего расставания подписал указ, разрешающий аборты в Рограни. «Ты сможешь им помочь это?» Бен развернулся ко мне, и я подавилась продолжением фразы. Так как сейчас он на меня никогда не смотрел. Сказать, что его взгляд был страшным, значит, ничего не сказать. Меня ударило его холодной яростью, как металлическим заостренным стержнем в самое сердце. Потом его взгляд скользнул на мое плечо. За меня. и стал еще более страшным. Я обернулась и увидела няню, которая принесла Рия. Дочь положила голову ей на плечо, покрасневшая от жара. На сгибе локтя белили новые пластинки. Она выглядела хрупкой, поломанной куколкой. Но она всегда была такой куколкой, ребенком, над которым тряслись все, начиная от Лары и Ро, меня, Элигарда, и заканчивая нянями и всеми, кто с ней знакомился — При мысли о том, что я могу ее потерять, сердце болезненно сжалось, и стержень Вайтхана я почувствовала особенно остро. «Забирайте детей, мы уходим», — коротко произнёс он. Огненная лихорадка завел было свою песню Дэйн, но одного взгляда Вайтхана хватило, чтобы врач заткнулся. А потом стержень провернули в моем сердце ещё раз, когда Вайтхан взял Риа на руки. Так осторожно, словно боялся сломать. Ларс сидел с большими глазами. В том, что он узнал Бена, не было никаких сомнений. Что же касается Роа, тот приподнялся, глядя на Вайтхана широко раскрытыми глазами. Как его маленькая копия, его отражение. «Вы кто такой?» — спросил Грозно. «И куда вы нас забираете?» Вайтхен не ответил, потому что сына взял на руки один из вальцгардов. Они вышли из комнаты, и я, бросив на ходу няни. «Собери Лара», — вылетела за ним. «Куда вы их забираете, Бен?» Роа попытался вырваться, но Вальцгард держал крепко. Тем более, что Жар делал свое дело, и сын слабел с каждой минутой. На мой вопрос Вайтхен даже не обернулся, и мне приходилось бежать, чтобы подстраиваться под него и под его шаг. Нас посадили во Флайс. «Меня, Риа, Ро. Рядом с нами сел Бен. Обернувшись, я увидела, как на парковку выбегает няня, за которой едва успевает Лар. Но Флайс уже взмыл в воздух». Я едва успела облегченно вздохнуть, увидев, что их сажают в другой, который будет подниматься следом за нами вместе с сопровождающими. Когда Роу дернул меня за рукав. «Мам, кто он?» Рия просто молча жалась ко мне, и я ощущала ее горячую кожу, как будто это внутри меня разгоралась наблого огненная лихорадка. «Тот, кто может нам помочь». Бен на нас не смотрел. Смотрел поверх наших голов сквозь заднее стекло. На уменьшающейся высоте зингсприт. Он никак не отреагировал на мои слова. Его лицо оставалось каменным, даже когда Маро снова спросил. «Он доктор?» «Да, Ро. Он врач. Это даже не было ложью. Очень хороший». «А правда, что мы умрем?" Мой сын спросил это так, что я дёрнулась. Ро, что за?» Я слышал, что говорил Дэйн. «Огненная лихорадка смертельная». Я читал. «Где?» Где и когда он это читал? И еще я читал, что она бывает только у ертханов. Мама, я же не могу быть ертханом. Я прикрыла глаза. Роа. Голос Бена прозвучал как взрыв, от которого все внутри меня разлетелось осколками. От того, что он назвал сына по имени, от того, что все это было настолько неправильно, насколько это возможно. Я обещаю, что мы во всем разберемся. Еще я обещаю, что ты не умрешь. С тобой и твоей сестрой все будет хорошо. Ты мне веришь? Роу моргнул. Да. Бен, не выдержала я. Куда ты нас везешь? Я согласна была выдержать еще десять таких взглядов и сотню металлических стержней в своем сердце, лишь бы получить хотя бы малейшую определенность, лишь бы знать, что вот это вот обещание не пустые слова для успокоения маленького ребенка. Что он правда может сделать? Он же может. Правда? «Врагран?» — спросила я, когда молчание слишком уж затянулось. Честно, я уже даже не ждала ответа, потому что он перевел взгляд сына на то, что было над спинкой наших сидений. И так и застыл. Поэтому вздрогнула от неожиданности, когда услышала. Ферверн.